Глава 11. Дядя Тедди. Целую неделю Дэн перемещался лишь между кроватью и диваном. Неделя эта выдалась долгой и трудной. Травмированная нога порой причиняла сильную боль, а тишина и покой казались невыносимыми активному мальчику, который мечтал очутиться на улице в погожей летний день. Особенно трудно ему давалось терпение. Но он старался изо всех сил, и каждый помогал ему по-своему. Так шло время, и, наконец, он получил свою награду. Когда в субботу утром пришел доктор и постановил, «Нога заживает лучше, чем я думал. После обеда дайте мальчику костыль и пусть походит по дому». «Ура!» — воскликнул Нет и побежал сообщить ребятам хорошую новость. Все очень обрадовались, и после ужина вся братья собралась посмотреть, как Дэн, опираясь на костыль, несколько раз преодолевает путь туда и обратно по коридору, а затем усаживается на крыльце, как король в окружении своих подданных. Ему было очень приятно, что все проявляют к нему такой интерес и доброту, и с каждой минутой на душе его становилось светлее. Мальчишки подходили к нему выказать свое почтение, девочки возились с табуретами для ног и подушками, а Тедди оберегал его так, будто Дэн был хрупким больным, неспособным сделать что-либо самостоятельно. Они по-прежнему сидели и стояли на крыльце, когда у ворота остановилась карета, из окна высунулась рука с шляпой и помахала собравшимся, и Роб бросился бежать по аллее с криками «Дядя Тедди! Дядя Тедди!» так быстро, как только могли нести его коротенькие ножки. Все мальчики, кроме Дэна, побежали следом, устроив соревнование, кто первым откроет ворота. И через минуту карета двинулась по аллее, окруженная роем мальчиков, а в центре этой процессии, смеясь, восседал дядя Тедди и держал на коленях свою маленькую дочку. «Остановите триумфальную колесницу и дайте Юпитеру выйти!» сказал он и, спрыгнув на землю, взбежал по ступеням крыльца навстречу миссис Берр которая стояла, улыбалась и хлопала в ладоши, как девчонка. «Как поживаешь, Тедди? Славно, Джо!» Они пожали друг другу руки, и мистер Лори усадил Бэс на руки к тете. Так крепко обняла ее. «Златовласка так мечтала с тобой повидаться, что я сбежал вместе с ней. Мне самому страсть, как хотелось тебя увидеть. Мы хотим примерно час поиграть с твоими мальчиками и посмотреть на ту самую старушку, что жила» в дырявом башмаке, и было у нее, ребят, как пескарей в реке. «Я так рада! Играйте, но не шалите!» — велела миссис Джо, а мальчики сгрудились вокруг красивой девочки, восхищаясь ее длинными золотыми локонами, элегантным платьем и отстраненной манерой держаться. Ведь маленькая принцесса, как они ее называли, никому не разрешала себя целовать, а лишь сидела, улыбаясь всем сверху вниз и благосклонно поглаживая своих почитателей по головам маленькими белыми ручками. Все ее обожали, особенно Роб, кажется, считавший ее чем-то вроде куклы. Он не осмеливался прикасаться к ней, боясь, что она сломается, и восхищался ею на почтительном расстоянии, а случись ее маленькому высочеству выказать ему внимание, был счастлив. Малышка немедленно потребовала увидеть кухню Дейзи, и миссис Джо увела ее, впрочем шлейф маленьких мальчиков немедленно увязался за ними. Другие, все кроме этой крохи, побежали в звериницу садик, чтобы привести их в порядок. Мистер Лори всегда совершал обход территории и выглядел расстроенным, если поместье не выглядело процветающим. Стоя на крыльце, он повернулся к Дэну и обратился к нему, как к старому приятелю, хотя они виделись всего раз-два. Как твоя нога? «Уже лучше, сэр. Устал уже дома сидеть, да?» «Не то слово!» Взгляд Дэна скользнул по зеленым холмам и лесам, где он мечтал очутиться. «Может, прокатимся, пока другие не вернулись? В этой большой и удобной карете тебе будет уютно и безопасно, а свежий воздух не повредит. Возьми подушку и шаль, кроха, и давай перенесем Дэна». Мальчики решили, что это отличная идея, и Дэн обрадовался. Но во внезапном порыве добродетеля спросил «А миссис Бер не будет против?» «О, нет, мы обо всем договорились минуту назад». «Вы ни о чем таком не говорили. Когда вы успели?» С любопытством спросил Кроха. «Мы обмениваемся сообщениями без слов. Как телеграф, только лучше». «Я знаю, вы это делаете глазами. Видел, как вы подняли брови, кивнули в сторону кареты, а миссис Берр рассмеялась и тоже кивнула», воскликнул Нет, который уже не стеснялся до брикалории. «Точно. Теперь пойдем». Через минуту Дэн очутился в карете. Его нога лежала на подушечке на сиденье напротив и была заботливо укрыта шалью, которую сбросили им из окна как по волшебству, стоило им только об этом попросить. Крохов забрался на козлы и сел рядом с чернокожим возницей Питером. Нета усадили на почетное место рядом с Дэном, а дядя Тедди расположился напротив, якобы чтобы присматривать за больной ногой. Но на самом деле, чтобы изучать лица мальчиков, такие счастливые вместе с тем такие разные. Лицо Дэна было квадратным, загорелым и решительным, а лицо Нета — вытянутым, бледным и довольно мягким, но очень дружелюбным, с кроткими глазами и красивым лбом. «Кстати, у меня тут где-то была книга, которая, возможно, тебе понравится», сказал самый старший мальчик в компании, поискав под сиденьем и выудив книгу, при виде которой кроха воскликнул. «Ого, вот эта красота!» Переворачивая страницы, он рассматривал прелестные цветные гравюры, изображающие бабочек, птиц и всевозможных любопытных насекомых. Они были как живые. Он был так заворожен этим зрелищем, что забыл поблагодарить дарителя, но Лори не возражал. Он с удовольствием наблюдал за искренней радостью мальчика и слушал его возгласы, когда он встречал на страницах знакомые экземпляры. Нэг прислонился к нему, чтобы посмотреть, а Кроха повернулся спиной к лошадям и сунул ноги в карету, чтобы тоже участвовать в разговоре. Когда дошли до жуков, мистер Лори достал из кармана жилета маленький предмет, положил его на ладонь и произнес «Этому жуку несколько тысяч лет». Ребята рассмотрели этого странного окаменевшего жука, древнего и серого от времени, а Лори рассказал, что этот экземпляр обнаружили в бинтах мумии, которая несколько тысячелетий пролежала в знаменитой гробнице. У мальчиков загорелись глаза, и дядя принялся рассказывать о древних египтянах и странных и великолепных руинах, которые те оставили после себя на берегу Нила, о том, как он плавал по этой величественной реке, и его лодкой правили красивые смуглый мужчины. О том, как он стрелял в аллигаторов, видел чудесных зверей и птиц, а потом пересек пустыню на верблюде, раскачивающемся, как корабль, на волнах в шторм. «Дядя Тедди умеет рассказывать истории почти так же хорошо, как дедушка», одобрительно промолвил Кроха, когда сказке пришел конец, а мальчики устремили на Лори любознательные взгляды, желая услышать еще. «Спасибо», — сказал мистер Лори довольно серьезно. Он ценил похвалу крохи, ведь дети – правдивые критики. И угодить ребенку – достижение, которым каждый может гордиться. «Вот еще пара вещиц, которые я сунул в карман, порывшись в своих пожитках в поисках чего-нибудь, что порадует Дэна». С этими словами дядя Тедди извлек из кармана красивый наконечник стрелы и бусы из раковин. «Ого! Расскажи нам про индейцев!» – воскликнул Крох, который обожал играть в вигвамы. «Дэн много о них знает!» — добавил Нед. — Наверняка больше меня. Расскажи нам что-нибудь. И мистер Лори взглянул на Дэна с не меньшим любопытством, чем двое его товарищей. — Мистер Хайд не о них рассказывал. Он жил с индейцами, умеет говорить на их языке, и они ему нравятся, — начал Дэн, которому льстило внимание. Но все же он смущался говорить при взрослом слушателе. — А для чего нужны эти бусы? — спросил любопытный Крохас со своего места на козлах. Другие тоже стали расспрашивать Дэна, и вскоре он поведал им все, что рассказал ему мистер Хайд, когда несколькими неделями ранее они плыли по реке. Лори слушал внимательно, но гораздо больше рассказа об индейцах его интересовал сам мальчик. Джо рассказала ему о Дэне, и он проникся симпатии к этому юному дикарю, который сбежал совсем, как ему самому часто хотелось в детстве, но теперь боль и терпение постепенно укращали его необузданный нрав. «Я тут подумал, ребята, что неплохо было бы вам создать свой музей. Место, где будут собраны все необычные и интересные вещицы, которые вы найдете или сделаете своими руками. Или те, что вам подарили. Миссис Джо слишком добра, чтобы жаловаться, но ей совсем не нравится, что ее дом завален всякой всячиной. Например, в ее лучшей вазе кто-то устроил целое кладбище навозных жуков, а в коридоре в задней части дома на гвоздях висят дохлые летучие мыши. Не говоря уж о осиных гнездах, что падают людям на головы, и камнях, которые валяются повсюду, да в таком количестве, что хватит вымостить улицу. Редкая женщина будет терпеть такое безобразие, согласны? Мистер Лори говорил с луковой искоркой в глазах. И мальчишки смеялись и толкали друг друга локтями. Ведь было ясно, что кто-то за пределами школы болтает о происходящем в ее стенах. Иначе откуда дяде было знать о существовании этих малоприятных сокровищ? «А куда же нам все это девать?» Спросил Кроха, положив ногу на ногу и наклонившись вперед, чтобы получить ответ на свой вопрос. «Вы можете занять старый каретный флигель». «Но там крыша протекает, и окон нет, и некуда все сложить. Там только пыль и паутина», — начал было нет. «Подождите немного. Мы с гипсом наведем там порядок. Потом посмотрите, нравится вам или нет. Он должен приехать в понедельник и все подготовить. В следующую субботу приеду я, и мы возьмемся за ремонт и положим начало нашему прелестному маленькому музею. Каждый может принести свои вещи, а мы найдем для них место». «Дэн будет за старшего, потому что он лучше всех в этом разбирается, и теперь, когда ему нельзя много бегать, это будет для него приятное и тихое занятие». «Правда будет здорово!» — воскликнул нет, а Дэн улыбался во весь рот и не отвечал ни слова, но прижимал к груди свою книгу и смотрел на мистера Лори так, будто считал его одним из величайших благодетелей общества, которых когда-либо видел мир. «Сделать еще кружок, сэр!» Спросил Питер, когда они подъехали к воротам, описав два медленных круга в радиусе примерно полумили от Пламфилда. «Нет, будем благоразумны, иначе нас больше не позовут. Я, пожалуй, прогуляюсь по территории, взгляну на каретный флигель и поговорю с миссис Джо перед уходом». Он перенес Дэна на диван отдыхать и читать книгу, а сам пошел играть с мальчиками, которые бегали по дому в его поисках. Девочки наверху играли в обед, оставив их кулинарничать, миссис Берр села рядом с Дэном и слушала его восторженный рассказ о прогулке, пока не вернулись остальные ребята, грязные, вспотевшие и очень взволнованные новостью о предстоящем открытии музея. Все решили, что это самая блестящая идея за много лет. «Мне всегда хотелось покровительствовать какому-либо учреждению». «С этого и начнем», — сказал мистер Лори, сидевший на табурете у ног миссис Джо. «Ты уже покровительствуешь одному учреждению. Что это, по-твоему, как не покровительство?» И миссис Джо указала на счастливые лица мальчиков, рассевшихся на полу вокруг Лори. «По-моему, это весьма многообещающее сборище маленьких медвежат, и я рад к нему принадлежать. А ты знал, что я был первым учеником в этой школе?» — спросил он, повернувшись к Дэну и искусно сменив тему. Он терпеть не мог, когда его благодарили за щедрость. «Я думал, Франц был первым», — ответил Дэн с недоумением. «Ах, нет, я совсем о другом. Я первый мальчик, о котором пришлось заботиться миссис Джо. И я был таким непослушным, что она еще со мной не закончила, хотя воспитывает меня уже много-много лет». «Сколько же ей лет?» — невинно спросил нет. «Видишь ли, она рано начала, бедняжка». Ей было всего 15 когда она взяла меня под свое крылышко, и я задал ей такого перцу, что неудивительно, как это она до сих пор не посидела, не покрылась морщинами и не зачахла. И мистер Лори с улыбкой посмотрел на Джо. Хватит, Тедди, ты к себе несправедлив. И миссис Джо, как всегда, ласково погладила черную кудрявую голову, лежавшую у нее на коленях. Ведь, несмотря ни на что, Тедди оставался ее мальчиком. Ведь если бы не ты, не было бы никакого Пламфилда. Мой успех с тобой придал мне смелости опробовать план, который я лелеяла. Пусть мальчики поблагодарят тебя за это и назовут новое учреждение Музеем Лоуренса в честь его основателя. Верно, ребята?» Добавила она, и вдруг стала очень похожа на прежнюю шаловливую Джо. «Так и сделаем!» Воскликнули мальчики и вскинули вверх шляпы. Хотя они сняли их при входе в дом, согласно правилам, они еще не успели повесить их на место. «Я голодный, как медведь! Можно мне печенье?» спросил мистер Лори, когда крики утихли, и он выразил свою благодарность, глубоко поклонившись. «Кроха, иди, Кейши, попроси у него коробку с пряниками. Не положено перекусывать между приемами пищи, но по такому радостному случаю пусть будет так. Каждому достанется по прянику», сказала миссис Джо, и когда коробку принесли, щедрой рукой раздала имбирные пряники, и все принялись жевать, собравшись в уютном кругу. Внезапно, не доживав свой кусок, мистер Лори воскликнул «Батюшки святы! Я же забыл сверток от вашей бабушки!» Он бросился к карете и вернулся с любопытным белым свертком, в котором обнаружилось множество зверей, птиц и красивых фигурок, вырезанных из сладкого бисквита и запеченных до золотисто-коричневого цвета по одному бисквиту для каждого и письмо, в котором указано к чей. Бабушка с Ханной их испекли, и я боюсь подумать, что бы со мной случилось, если бы я про них забыл». Бисквиты раздались среди смеха и веселья. Дену досталась рыбка, нету скрипка, крохи книга, Томми монетка, Дейзи цветок. Нэн, которая дважды проехала в карете по двору без остановки, достался обод, а Эмилю, который начал изучать астрономию и потому страшно важничал, звездочка. Но лучше всего был бисквит в форме омнибуса для Франца, чьей главной радостью было возить всю семью в большой повозке. Хомка получил толстого поросенка, а малышам достались птицы, кошки и кролики с черными глазами-изюминками. «Вот теперь мне пора. Где моя золотовласка?» «Ее мама сама сюда прибежит, если я не вернусь вовремя», сказал дядя Тедди, когда доели последнюю крошку. А это, поверьте, произошло очень скоро. Девочки ушли в сад. Франц отправился их искать, а Джо и Лори тем временем стояли на пороге и разговаривали. «Как дела у нашей маленькой мисс Вертихвост?» спросил он. Шалости Нэн очень его забавляли, и он никогда не упускал возможность подшутить над Джо на этот счет. Отлично. Она становится очень воспитанной юной леди и начинает понимать, почему нельзя быть такой дикаркой. А мальчики разве ее не провоцируют? Да, но я продолжаю говорить с ней, и в последнее время ее поведение сильно улучшилось. Сам видел, как вежливо она пожала тебе руку и как ласково обходилась с Бесс. Дейзи подает ей хороший пример, и я уверена, что через несколько месяцев произойдет чудо. Тут речь миссис Джо прервалась появлением Нэн которая выскочила из-за угла с головокружительной скоростью, погоняя ретивую упряжку из четырех мальчишек. За ней бежала Дейзи и катила Бес на тачке. Без шляпок с разбивающимися волосами они щелкали кнутами, тележка подскакивала на ухабах, поднимая клубы пыли, и девочки выглядели как форменные сорвиголовы. «Хага!» Так вот, значит, твои образцовые девочки. Хорошо, что я не привез с собой миссис Кертис, чтобы та проинспектировала твою школу на предмет воспитания моральных качеств и хороших манер. Она бы в жизни не оправилась от этого зрелища, сказал мистер Лори и рассмеялся над Джо, которая, кажется, рано порадовалась успехом Нэн. Смейся, смейся. Я еще добьюсь успеха, вот увидишь. Ты сам говорил, еще в колледже, цитируя какого-то профессора. «Хотя эксперимент провалился, принцип остается тем же», ответила миссис Берр и присоединилась к веселью. «Боюсь, это Нэн влияет на Дейзи своим примером, а не наоборот. Только взгляни на мою маленькую принцессу. Она начисто забыла о достоинстве и горланит, как остальные. Юные леди, что все это значит?» И мистер Лори спас свою маленькую дочь от неминуемой катастрофы. Четверо лошадей рядом с ней закусывали удила и вставали на дыбы, а она сидела и размахивала огромным кнутом, который держала обеими руками. «Мы устроили забег, и я выиграла!» — воскликнула Нэн. «Я могла бы бежать быстрее, но боялась, что Бэс вывалится из тачки!» — закричала Дейзи. «Кей, вперед!» — выкрикнула принцесса и так лихо взмахнула кнутом, что лошади убежали и скрылись из виду. Мое драгоценное дитя, позволь, я заберу тебя из этой невоспитанной компании, пока они не испортили тебе манеры. До встречи, Джо. Надеюсь, в мой следующий приезд ребята будут шить лоскутные одеяла. Ха, им это не повредит. Учти, я легко не сдамся. Мои эксперименты всегда несколько раз терпят провал и лишь потом увенчиваются успехом. «Передавай привет эми и милому маму-улику!» бросила Джо вслед удаляющейся повозки. Когда Лори в последний раз на нее посмотрел, она утешала Дейзи, проигравшую гонку со своей тачкой, и выглядела вполне довольной собой. Волнение по поводу ремонта в каретном флигеле не утихало всю неделю. Но, несмотря на бесконечные вопросы, советы и вмешательства ребят, работа шла своим чередом. Старого гипса чуть не свело с ума постоянное присутствие детей, но он все же выполнил свою работу, и к вечеру пятницы флигель привели в порядок. Крышу залатали, повесили полки, побелели стены, в дальней стене прорубили большое окно, впускавшее поток солнечного света. Теперь из него открывался красивый вид на ручей, луга и холмы вдалеке. А над высокой дверью красными буквами начертали Музей Лоуренса. Все утро субботы мальчики планировали, как расположить внутри свои сокровища. И когда пришел мистер Лори и принес аквариум, дар миссис Эми, который, по ее словам, ей надоел, их восторгу не было предела. Они провели весь день, расставляя экспонаты, а когда закончили бегать, таскать и забивать гвозди, позвали девочек на экскурсию по музею. Место действительно было приятное, просторное, чистое и светлое. Закрытым окном подрагивали на ветру зеленые колокольчики хмеля. В центре комнаты стоял красивый аквариум с хрупкими водными растениями, поднимавшимися над поверхностью воды, и золотыми рыбками, что плавали взад-вперед, демонстрируя свою яркую окраску. По обе стороны от окна располагались ряды полок, готовых вместить еще не найденные сокровища. Высокий шкафчик Дэна стоял у высокой двери, которая была заперта. Для входа надлежало использовать маленькую дверь. Шкаф украшал чудной индийский идол, очень страшный, но и очень интересный. Его прислал старый мистер Лоуренс. Он же отдал Дэну красивую модель китайской джонки с полной оснасткой, занявшую самое видное место на длинном столе посреди комнаты. С потолка на кольце свисал попугай, неотличимый от живого. Он почил в преклонном возрасте, и из него сделали чучело, которое миссис Джо презентовала музею. Стены украшали самые разнообразные экспонаты. змеиная кожа, большое осиное гнездо, каноэ из березовой коры, пустая скорлупа птичьих яиц, нанизанная на веревочку, венки из серого мха с юга и несколько хлопковых коробочек. Нашлось здесь место и дохлым летучим мышам, и большому черепашьему панцирю и страусиному яйцу с гордостью выставленному крохой, который вызвался рассказать об этих редкостях гостям музея, если те пожелают. Камней оказалось так много, что выставить их все не представлялось возможным. Поэтому среди ракушек на полках красовались только лучшие, а остальные свалили в кучи по углам, чтобы Дэн мог осмотреть их на досуге. Все хотели что-то добавить к коллекции. Даже Сайлос, который повелел принести из дома чучело дикой кошки, которую он убил в юности. Чучело оказалось старым и плешивым, но его водрузили на высокую подставку, самой хорошо сохранившейся стороной к зрителям, поэтому выглядело оно довольно эффектно. Желтые стеклянные глаза взирались свирепо, а Аскау был настолько реалистичным, что Тедди, притопавший в маленьких ботиночках возложить на алтарь науки свое самое драгоценное сокровище, Кокон, при виде кошки затрясся. «Красиво, правда? Я и не знал, что у нас столько интересных вещей. Я принес эту. Правда, хорошо смотрится. Мы можем хорошо заработать, если будем брать плату за вход», — заметил Джек, присоединяясь к разговору собравшихся в музее ребят и членов семьи. «Это бесплатный музей, и если кто-то решит на нем спекулировать, я закрашу имя над дверью» сказал мистер Лоренс, обернувшись так быстро, что Джек пожалел, что не придержал язык. «Все внимание воскликнул мистер Берр. «Речь, речь!» — добавила миссис Джо. «Я не буду произносить речь. Слишком стесняюсь. Можешь прочитать им лекцию, тебе не привыкать!» — ответил Лори и попятился к окну, намереваясь сбежать. Но Джо удержала его и рассмеялась, глядя на дюжину пар грязных ладошек. В данный момент им не помешает прослушать лекцию о химических и очищающих свойствах мыла. Брось! Как основатель учреждения ты просто обязан дать нам моральное напутствие. Обещаем громко хлопать!» Поняв, что спастись не удастся, мистер Лори перевел взгляд на свисавшего с потолка попугая и, кажется, нашел вдохновение при виде старой птицы с ярким оперением. Сев за стол, он учтиво проговорил. «Выступаю с предложением, мальчики!» «Мне бы хотелось, чтобы вы извлекли из обустройства музея не только удовольствие, но и пользу. Мало просто расставить необычные красивые вещицы. Почитайте о них, и когда кто-то начнет расспрашивать, вы сможете ответить на вопросы и лучше понять тему. Мне самому раньше нравилось все, что связано с природой, и я бы с радостью сейчас послушал об этих экспонатах, потому что давно забыл все, что знал. Да и знал я не так уж много, верно, Джо?» А у вас есть Дэн, у которого столько историй про птиц, жуков и все такое прочее. Пусть он возьмет на себя заботу о музее. А раз в неделю вы по очереди читаете свои сочинения или рассказываете о каком-нибудь животном, минерале или растении. Нам всем это понравится, и в головах у нас прибавится полезных знаний. Что скажете, профессор? Мне очень нравится эта идея. И я помогу ребятам, чем смогу. Но им понадобятся книги, чтобы читать обо всех этих новых предметах. А книг у нас, боюсь, не так уж много. Впрочем, мистер Бэр выглядел довольным и уже представлял, как будет читать многочисленные интересные лекции по геологии, которая ему очень нравилась. Нам нужно совести специализированную библиотеку. Нашел что-то полезное в этой книге, Дэн? спросил мистер Лори, показывая на фолиант, лежавший раскрытым рядом со шкафчиком. «О, да, в ней все, что нужно знать о насекомых. Я принес ее сюда, чтобы посмотреть, как правильно прикреплять бабочек. Я оберну книгу, она не запачкается», добавил Дэн, опасаясь, что владелец книги посчитает его неаккуратным. «Дай-ка ее мне на минутку», сказал мистер Лори и, достав карандаш, написал на последней странице имя Дэна. Затем он поставил книгу на одну из угловых полок, где не стояло ничего, кроме чучела без и птицы, и сказал, «Ну вот, начало музейной библиотеки положено. Я поищу еще книги о природе, а Кроха будет отвечать за поддержание в библиотеке порядка. А помнишь те забавные маленькие книжечки, которые мы с тобой читали, Джо? «Насекомые строители» или что-то подобное. «Про муравьиные войны, пчелиных королев и сверчков, что прогрызают дыры в нашей одежде, воруют молоко и устраивают прочие безобразия». «Они в мансарде у меня дома. Я прикажу прислать их сюда, и тогда нам откроются двери в мир естествознания», сказала миссис Джо, готовая ко всему. «А не нетрудно нам будет писать о таких вещах?» спросил Нэт, который терпеть не мог сочинение. «Поначалу, возможно, и будет, но потом вам понравится». «Если тебе кажется, что это трудно, представь себе одну 13-летнюю девочку, которой задали написать сочинение о беседе между Фемистоклом, Аристидом и Периклом, о предполагаемом присвоении средств Делосского союза с целью направить их на украшение Афин», сказала миссис Джо. Мальчики застонали, лишь услышав длинные имена и названия, а взрослые рассмеялись над этим абсурдным заданием. «И она написала его?» «Это девочка?» — с благоговением спросил Кроха. «Да, но ну можешь представить, каково ей пришлось, хотя она была довольно умным ребенком. «Хотел бы я увидеть это сочинение», — сказал мистер Берр. «А я попробую его найти. Мы с этой девочкой вместе в школе учились». У миссис Джо был такой хитрый вид, что все сразу поняли, кто эта маленькая девочка. Услышав о столь устрашающей теме для сочинения, мальчики смирились, ведь им предстояло писать о более простых и знакомых вещах. «Вечер среды» выделили под лекции, как их называли ребята. Некоторые предпочитали не писать, а рассказывать. Мистер Берр пообещал выделить отдельную папку для хранения сочинений, а миссис Берр заявила, что с удовольствием прослушает весь курс лекций. Затем ученое общество с грязными ладошками отправилось умываться. Профессор последовал за ребятами, пытаясь успокоить встревоженного Роба. Томми наплел ему, что в воде водятся невидимые головастики. «Мне очень нравится твой план. Но не слишком ли ты расщедрился, Тедди?» спросила миссис Берр, когда они с Лори остались одни. «Ты же знаешь, что большинству мальчиков придется отправиться в одиночное плавание, когда они нас покинут, и слишком роскошная жизнь едва ли их к этому подготовит». Я буду себя сдерживать, но умоляю, позволь мне развлечься. Порой я ужасно устаю от дел, а игры с твоими мальчиками меня очень бодрят. Мне очень нравится ваш Дэн, Джо. Он себе на уме, но у него есть ястребиный глаз, и когда ты приручишь его немного, он даст тебе повод для гордости, вот увидишь. Я рада, что ты так считаешь. Большое спасибо за доброту к нему, и особенно за этот музей. Он будет радовать Дэна, пока тут хромает, а у меня появится возможность смягчить и пообтесать грубоватого мальчика и заставить его полюбить нас. «Как тебе только пришла в голову столь замечательная и полезная мысль, Тедди?» спросила миссис Берр, поворачиваясь к выходу и напоследок оглядывая красивый новый зал. Лори взял ее руки в свои и ответил, бросив на нее взгляд, от которого ее глаза наполнились счастливыми слезами. «Дорогая Джо!» Я и сам знаю, что значит быть мальчиком без матери. И никогда не забуду, что ты и твои родные сделали для меня за все эти годы».